26. Для своей переписки в эту первую разлуку они придумали шифр, который продолжали совершенствовать последующие 15 месяцев после отъезда Вана из Ардиса. Им предстояло провести вдали друг от друга почти 4 года «наша черная радуга». Так называло это время ада с сентября 1884 по июнь 1888 с двумя короткими интерлюдиями невыносимого блаженства в августе 1885 и июне 1886 и двумя случайными встречами сквозь решетку дождя. Описывать шифры, прискучное занятие и все же несколько основных положений придется нехотя изложить. Однобуквенные слова не изменялись. В любом более длинном слове каждая буква заменялась той, которая в азбуке следует за ней. Второй, третий, четвертый и так далее. В зависимости от числа букв в данном слове. Так слово «люблю» состоящая из пяти букв, превращалась в РГЁРГ, Р пятая после Л, Г пятая после Ю и так далее. Большая буква означала, что алфавит исчерпан и отсчет продолжен сначала. После Ю в алфавите остается лишь одна буква – Я Г. во время чтения популярных книг о происхождении Вселенной. которые беззаботно начинаются с элементарных нарочито непринужденных пассажей наступает ужасный миг когда страница вдруг зарастает математическими формулами немедленно застилающими разум читателя мы не станем заходить так далеко даже самому неискушенному читателю стоит лишь чуть более внимательно и чуть менее предвзято перечитать описание ключа к шифру наших любовников наших может стать источником нового раздражения, но не стоит сетовать по этому поводу. Как он, хочется верить, уяснит себе это перетекание в следующую азбучную серию. К сожалению, возникли осложнения. Ада предложила ввести следующее улучшение – Начинать каждое письмо на шифрованном французском, затем, после первого слова из двух букв, переходить на зашифрованный английский, вновь переключаться на французский после слова из трех букв и еще перенастраивать челнок разными иными способами. Благодаря этим нововведениям читать послание стало даже труднее, чем писать, особенно потому, что корреспонденты... в порывах нежной страсти, делали вставки, вымарывали целые строки, перефразировали свои уточнения и неверно восстанавливали удаления, допуская в орфографии и в самой кодировке ошибки, вызванные как их противоборством с несказанным горем, так и чрезмерной замысловатостью используемой тайнописи. Во время Второй разлуки, начавшейся в 1886 году, Шифр был полностью изменен. Ван и ада все еще помнили на зубок 72 строчки Марвелловского сада и 40 строк памяти Рембо. Из этих двух сочинений они и стали брать буквы для нужных им слов, к примеру, s 211 s S1 s1.2.20.s2.8 означало Love, Любовь. где «С» и идущее за ней число определяло строку в стихотворении Марвела, а следующее число указывало на место буквы в этой строке «С2.11». Одиннадцатая буква во второй строке. Полагаю, что здесь нет ничего сложного. Если же ради пущей конспирации они прибегали к стихотворению «Рэмбо», указующая на строку буква становилась заглавной. Все это, повторю, скучно излагать и, может быть, занятно лишь тому, кто надеется, боюсь напрасно, отыскать в приведенных примерах ошибку. Как бы там ни было, второй код очень скоро обнаружил еще более серьезные изъяны, чем первый, конспирация требовала, чтобы они не держали стихотворений ни в напечатанном, ни в переписанном виде, и какой бы изумительной силой не отличалась их память, ошибки неизбежно множились. На протяжении всего 1886 года они писали друг другу так же часто, как и раньше, не менее одного письма в неделю, но, как ни странно, в их третью разлуку с января 1887 по июнь 1888 После очень длинного международного дарафонного разговора и очень короткого свидания, их переписка стала оскудевать. Сократившись до ничтоженных двадцати посланий от Ады, за всю весну 1888 года она отправила всего два или три письма и примерно вдвое большего числа писем от Вана. Никаких извлечений из этой корреспонденции мы привести не можем, поскольку она была полностью уничтожена в 1889 году. Предлагаю совсем исключить эту коротенькую главу. Замечание Ады.